182. Желтая звезда. 1 апреля 1933 года, когда нацисты объявили общенациональный бойкот принадлежавшим евреям-магазинам, слово «Юдэ» — еврей по-немецки, внутри больших желтых звезд Давида появилось в окнах всех еврейских магазинов. Нацисты сделали эти рисунки, чтобы предупредить потенциальных покупателей-арийцев о том, что магазин, в который они собираются войти, принадлежит еврею. Злосчастная желтая звезда, которую евреи впоследствии были обязаны нашивать на наиболее заметные места своей одежды, стала самым зримым символом нацистского антисемитизма. Мало кто помнит, что особые желтые отличительные знаки для евреев придуманы не нацистами. Впервые их вел правивший в IX веке халиф из династии аббасидов Гарун-аль-Рашид, который распорядился, чтобы евреи всегда носили желтый пояс. Примерно через 400 лет, на 4 Латеранском соборе в 1215 году, католическая церковь предписала, чтобы евреи, живущие в католических государствах, также носили отличительные одежды. Впрочем, светские власти приостановили реализацию этого предписания. Нацисты вводили желтый отличительный знак с каким-то упоением. К 41-му году все евреи, достигшие 6 лет, в любое время суток, должны были носить на груди желтую шестиконечную звезду со словом Юда. В Польше нацисты предупреждали, что евреев, включая выкрестов-христиан, у которых не будет желтого отличительного знака на обеих сторонах одежды, спереди и сзади ждет смертная казнь. В апреле 1933-го, в ответ на нацистский бойкот еврейских магазинов, Роберт Вельш, немецкий сионистский лидер, воспользовался еще сохранившейся в Германии ограниченной свободой печати, чтобы опубликовать редакционную статью. Носите желтый знак с гордостью. Вольш убеждал своих собратьев не терять чувство собственного достоинства под воздействием нацистской пропаганды. Для Вельша единственным поступком еврея было то, что они оказались не в состоянии воспринять идеи Теодора Герц Герцля. Это неправда, будто евреи предали Германию. Если они и предали что-либо, так это самих себя и иудаизм. Как бы то ни было, призыв Вельша к самоутверждению евреев значительно укрепил моральный дух. Однако после войны Вельш признавался друзьям, что жалеет о написанной когда-то статье. Вместо того, чтобы призвать евреев не терять чувство гордости, следовало бы убеждать их бежать из Германии и тем спасти свои жизни. Конечно, в 1933 году, когда Вельш писал свою статью, еще никто не мог предположить, что нацисты вынашивают кровавый план окончания, окончательного решения еврейского вопроса. О всех европейских странах, завоеванных нацистами, Принималось законодательство, обязывающее евреев носить на одежде звезду. В Польше, например, где антисемитизм был широко распространен и без немцев, подобный отличительный знак позволял полякам сразу же распознать евреев и выталкивать их из длинных очередей за хлебом.